Айман и Риджес ухитрялись тащиться по тропе в полусонном состоянии, и иногда ему удавалось засыпать на ходу на несколько минут подряд. Кончалось это обычно тем, что они сходили с тропы и, наткнувшись на кусты, просыпались. Придя в себя, они поспешно возвращались на свое место в колонии. В темноте любой шум внушал ужас. Он напоминал о том, что бой идет совсем близко. Не далее, чем в полумиле от них, Слышны были винтовочные выстрелы. «Черт возьми, вы что, потише не можете?» — шептал то один, то другой. Переход должен был бы занять чуть более получаса, но после нескольких первых минут время перестало существовать для них. Конец перехода для большинства оказался неожиданным. Мартинес возвратился к колонии и предупредил всех, чтобы соблюдали тишину. «Они услышали, как вы идете, наверное, еще десять минут назад», — сказал он шепотом. Солдаты умолкли и начали преодолевать последние сто ярдов вдоль берега реки. Первая рота занимала нерасчищенные от растительности позиции. Никакого проволочного заграждения вокруг них не было. От тропы, по которой прошли солдаты Крофта, в различных направлениях ответвлялись четыре небольшие тропинки. В месте разветвления их встретил сержант и повел по одной из тропинок к небольшой полянке, на которой стояло несколько двухместных палаток. «У меня второй взвод», — сказал он Крофту. «Мы находимся примерно в ста ярдах дальше по течению реки. Твои ребята могут поспать здесь, но предварительно надо выставить дозоры. Вон там для вас установлены два пулемета». «А что здесь происходит?» — спросил шепотом Крофт. «Не знаю. Слышал, что на рассвете ожидается атака по всей линии фронта. В конце дня нам пришлось послать один взвод на поддержку третьей роты и удерживать свои позиции силами всего лишь одного взвода. «Пойдем, я покажу тебе, где стоят пулеметы», — продолжал сержант, взяв Крофта за локоть. Они прошли несколько ярдов по тропинке, и сержант остановился перед окопчиком, в котором стоял пулемет, замаскированный кустами. Кровь напряженно всматривался в местность впереди окопчика. В слабом лунном свете была видна полоса воды и противоположный берег реки. «Река глубокая?» — спросил он сержанта. «Не больше четырех-пяти футов», — ответил тот. «Река их не задержит. А наши посты на том берегу есть?» «Ни одного. Японцы хорошо знают наше расположение». Они высылали сюда патрули. «Пойдем покажу, где второй пулемет», — предложил сержант. Они прошли по заросшей тропинке, проложенной через джунгли в десяти футах от берега реки. Вокруг громко стрекотались сверчки, сержант слегка дрожал. «Вот здесь второй пулемет», — сказал он, остановившись. «Это фланговый». Сержант пролез через кусты и вышел к берегу. «Посмотри», — предложил он. Крофт последовал за ним. С правой стороны, примерно в пятидесяти ярдах от них, виднелись обрывистые скалы горного хребта Батамаи. Они поднимались почти вертикально на высоту около тысячи футов. Даже в темноте Крофт почувствовал, что скалы как бы нависают над ним. Он напряг зрение, и ему показалось, что он увидел кусочек неба, в который упирается вершина хребта. А я и не знал, что хребет так близко, заметил Крофт. «Да, — сказал сержант, — это и плохо, и хорошо. Можно быть спокойным, что они не окружат с этой стороны, но все же здесь наш фланг. Если японцы бросят сюда много сил, то удержать их будет нелегко». Сержант вернулся через кусты к пулемету и продолжал. «Откровенно говоря, две последние ночи здесь было страшновато. Взгляни на реку. Если светит луна... Она блестит и сверкает, и невольно начинаешь нервничать, когда смотришь на нее. Кровь все еще стоял на берегу и всматривался в крутой изгиб реки справа, после которого она шла параллельно горному хребту. Река поворачивала в сторону японских позиций на расстоянии нескольких ярдов от подножья скал. Это позволит ему хорошо видеть происходящее на той стороне. С левой стороны прямая линия русла реки скрывалась между густо заросшими берегами. — А где находится твой взвод? — спросил Крофт. Сержант показал на слегка выступавшее из джунглей дерево. — Мы с той стороны дерева. — Если понадобится попасть к нам, иди до того разветвления на тропе, где я вас встретил, и сверни на крайнюю тропинку справа. «Когда подойдешь к дереву, крикни, глазастый!» «Ладно, все ясно», — заверил его Крофт. Они поговорили еще несколько минут. Сержант из второго взвода поправил на себе поясной ремень и тихо произнес. «Скажу тебе откровенно, ночью здесь очень страшно. Кругом дикие джунгли, а ты торчишь вот здесь с этим паршивым пулеметом». Он вскинул винтовку на плечо. И пошел к своему взводу. Посмотрев несколько секунд ему вслед, Крофт направился к своим разведчикам. Солдаты ждали его около трех маленьких палаток. Крофт показал им места расположения пулеметов и познакомил с тем, что узнал от сержанта.